Глава 12 «Как-то я ниндзя не так представлял. У них же такие узкие мечи, типа», — высказал я своё авторитетное мнение. Алекс взмахнул новым здоровенным мечом. Его одностороннее лезвие из голубого металла было идеально чистым и отражало блики света. В гарде тускло поблескивал тёмно-красный кристалл не он, сука, идеальный!» «А как ты такую дуру таскать будешь?» — поинтересовался я, завороженно глядя за фиктующим другом. Голубое лезвие с тихим свистом вертелось в воздухе. Меч смазывался в ловких руках, напоминая голубой вихрь. Все-таки у Алекса явный талант. Я прищурился, чтобы еще раз полюбоваться этим произведением искусства. «Потрошитель. Требования». «Исключительно для пользования PR13.A3.130014Алекс». «Всё. Краткость — сестра таланта. Особенно у Вселенной 13». «Придумай что-нибудь». Алекс закончил движение и неподвижно замер. Потом повернул ко мне голову. Лицо, на удивление, было полностью серьёзным. «Спасибо тебе, Элай. Серьёзно». «Да ладно». Я махнул рукой, но мне было приятно. че уж. Наслаждайся». Он благодарно отцельтовал мне своей новой игрушкой и снова вернулся к упражнениям. За наградой на информационную станцию я взял его с собой. Потому что одна голова хорошо, а две — уже мутация. Я понятия не имел, что он мне может перепасть, поэтому ещё один критический взгляд мне явно бы не помешал. По словам Гадюки, физические и системные награды на её памяти получали только представители государства, которым и выдавала прямые задания система. Так же, как и Нобель в прошлом, она только слышала про людей, имеющих репутацию со Вселенной-13, поэтому ничем помочь не могла. Единственное, что она видела, — это винтовка, полученная за успешную операцию целого флота и переданная в пользу неолучшему из спецназов второго флота. Как-то она пересеклась со своим другом из второго флота, с ним как раз в сопровождении был этот спец. По словам Гадюки, мощность этой винтовки была сопоставима с орудием основного калибра корабля класса «Фрегат», Так что я был в предвкушении, даже если она чуть-чуть преувеличила. Бонд быстренько доставил меня и Алекса на местную станцию. Встретивший нас капитан, начальник гарнизона станции, сопроводил нас в информационный центр. Усевшись в кресло, я, наконец, увидел ангела. Точнее, его силуэт на экране. Ходили слухи, что высшее руководство видело служителей системы вживую. Каждый знал, чувака, кореш, которого точно встречался с ангелом, но все это было исключительно на уровне сплетен. Даже их внешность от рассказа к рассказу варьировалась от нечеловеческой красоты до нечеловеческого же уродства. Новые станции просто появлялись в пространстве космоса, и в них уже находились ангелы, и никогда не покидали своё место службы. Приветствую вас на информационной станции X554TT07, капитан PR13.A3. Точка-13-00-13, Элай, и первый лейтенант ПР-13.А-3.13-00-14, Алекс, — сообщил нам невидимый собеседник спокойным покойным, безэмоциональным голосом. «И вам не хворать», — влез тут же мой друг. «А как вам обращаться?» «Можете называть меня Ангел. Так принято у вас. Я не против». «Прямо Ангел? Крутяк!» — Алекс, похоже, нервничал. Но у ангелов вроде тоже имена имеются. Не можете живые все быть на одно имя. Вы правы, первый лейтенант, Алекс. У нас есть персональные идентификаторы, но этот набор символов вам будет затруднительно произнести, поэтому я настаиваю, называйте меня ангел, если вам как-то нужно меня называть. Слышь, он настаивает. Алекс ткнул меня в бок. Да закройся уже! Я раздраженно почесал бок. «Уважаемый ангел, мы, собственно, за физической наградой к вам пожаловали». «Я предполагал это, капитан Илай». Всё так же бесстрастно заметил собеседник. «Ну и что это будет? Что-то на ваш выбор или на наш?» — не добавил. «И зовите нас либо по званию, либо по именам. Эти цифры раздражают». «Хорошо, капитан. У вас есть предпочтения по награде?» «Ого!» — тут же опять оживился Алекс. «А что у вас есть?» «А что вас интересует?» Я хмыкнул. «Не на того, а попал. Он, похоже, из ваших. Отвечать вопросом на вопрос — это ваша общая национальная черта». «Из каких таких наших?» притворно удивился Алекс. «Видя, как ты торгуешься с полковником, скорее-то у тебя древние бородатые корни». «Вы можете хотя бы в общих чертах описать, из чего можно выбрать. Тип предмета, вид, размер...» Сделал я попытку. «В вашем случае вы сослужили награду класса и один Индивидуальную, любую. Это может быть предмет снаряжения или личного вооружения, рассчитанный на применение одним индивидуумом. «А какие еще классы бывают?» — снял у меня с языка вопрос мой любознательный друг. Кроме индивидуальных, есть еще групповые, государственные и национальные. «А это какие, если не секрет?» — тут же поинтересовался Алекс. «Это не секрет, первый лейтенант». Просто эта информация для вас сейчас избыточна. «А чем это отличается от секрета?» — удивился Алекс. «У вас просто недостаточный системный уровень», — я закончил фразу вместе с Алексом такой знакомой формулировкой. «Вот именно, капитан», — подтвердил невидимый собеседник. «Вернёмся к нашим баранам», — взял быка за рога Алекс. «Из чего выбирать? И как это делать?» Перед нами в воздухе возник знакомый терминал магазина. «Для вашего удобства я использовал интерфейс пункта сбора и распределения. У вас есть 10 минут». И он исчез с экрана. говнюк прокомментировал Алекс и тут же начал тыкать в виртуальные кнопки интерфейса. Знаменитые сокровища пещеры Али Бабы нервно курили в сторонке по сравнению с очень небольшим, но очень интересным ассортиментом этого магазинчика. С другой стороны, в той сказке вроде были золото и бриллианты, которые нам сейчас нафиг не сдались. А в системном магазине находились всевозможные ништяки, способные значительно упростить жизнь нам и, соответственно, значительно усложнить жизнь нашим врагам. Мне хотелось забрать вообще всё, но так было нельзя. Я был очень рад, что не взял с собой овцу. Её бы здесь просто разорвало бы от жадности ему к выбора. Но я взял Алекса». Поэтому выбор был сделан через 1 минуту 32 секунды после начала отсчёта, предоставленного нам времени. Это был меч с большой буквой «М». Оставшиеся 8 минут 28 секунд я пытался его правдами и неправдами уговорить на другой предмет, но слышал один и тот же аргумент. «Мне нужен этот меч!» Огнестрельное оружие сумасшедшей мощности, запредельной дальности и уникальным ТТХ — Говно это, а не оружие. Мне нужен этот меч. Экзоскелет с бронёй и силовым полем, способный выдержать прямое попадание тяжёлого танка. на хрен тебе этот мини-робот нужен? Мы на Земле последнее время почти не бываем. Мне нужен этот меч. Комплект имплантов, способных наделить носителя дополнительными уникальными способностями. Да и так всё нормально. Мне вот только этот меч. А почему вообще оружие должно быть для тебя? У нас ещё много членов. «Членов много, а я такой один. Мне нужен этот меч!» «Да что в нём такого вообще?» «Он, сука, идеальный!» В конце концов, я ему уступил. Тем более, что меч был действительно стоящий. Не зная, из чего он был сделан и как работал, Алекс мне задвинул про какой-то суперредкий металл, который не совсем металл, но его название я не запомнил. А запомнил я другое. Этот меч, не являясь силовым оружием, игнорировал любое защитное поле. А его противоестественная острота позволяла резать любой известный материал. Не как масло, конечно, но при определённом усилии можно было и корпус корабля проковырять. Алекс тут же озаботился новым модифицированным телом, позволяющим осуществить это усилие. На что я сказал? Только через мой труп. На что этот козёл спросил всего-то? Небольшая засада ожидала нас после выдачи выбранного оружия. Нет, ангел, конечно, поинтересовался, кто будет конечным пользователем продукта, но... Сделать оружие персональным — та ещё подстава. А если вдруг у нас кончатся деньги, и мы захотим сдать его в какой-нибудь космический ломбард? На этот вопрос был получен определённый ответ, что награда потому и называется системной, что она уникальна, и привязка предмета к одному владельцу позволяет Вселенной 13 награждать отличившихся, не позволяя пользоваться результатами их подвига другим лицам, во избежание всякого». Убийство, мошенничество и прочего незаконного изъятия награды у награждённого. Вот так. Да ещё Ангел спросил, какой идентификатор присвоить оружию. «Потрошитель» звучало достаточно эпично. По крайней мере, лучше, чем большинство из предложенного Алексом. Эпичностью там и не пахло, а вот похабщиной отдавало вполне конкретно. В конце концов, на мой аргумент «хер тебе, а не меч» с таким названием, он милостливо согласился на «потрошителя». В общем, получил Алекс себе новую игрушку. «Вызывали, полковник?» Сразу по прибытию на разящие меня вызвала гадюка. «Да, присаживайся. Есть для вас новое задание». «Опять самоубийственную атаку на пришельцев?» «Приказы не обсуждаются», — угрожающе начала полковник. «А выполняются», — продолжил я. «Знаю я, знаю. Сам такой был». «Так что там?» Полковник успокоилась. По крайней мере, цвет её лица оставался неизменным. «Нет, пока пришельцами займутся хм, другие люди. Я уже с ними договорилась. Высшее руководство совместно с Вселенной-13 прорабатывает детали противодействия угрозе». Она уверенно на меня посмотрела. «Но не беспокойтесь, скоро мы вышибем этих гадов обратно в пучины космоса». «Во завернула «Вы же ещё не сталкивались с Торговой Республикой, капитан?» — продолжила Гадюка. Я тут же вызвал справку. Если кратко, то это третий игрок в человеческом муравейнике после Содружества Империи. Не самый большой, но не сказать, что самый слабый. Изначально возник из профсоюза работников торговли, недовольных пошлинами и ограничением свобод своих подопечных. Затем эти коммерсы накопили денег, построили в втихаря нехилый флот и объявили себя независимой территорией, выбрав для начала совершеннейшую жопу мира на задворках человеческого сектора. Жопа мира была настолько глубокой, что крупные государства даже побрезговали туда отправлять своих миротворцев. Формально эти звёздные системы, если кому и принадлежали, то были нафиг не нужны. Большие парни попытались вставить республиканцам палки в колёса, арестовывать некоторые суда, повысить пошлины, Но один прекрасный момент поняли, что торговцы могут устроить им не иллюзорную попоболь, оставив некоторые планеты и системы, да без всего. Начиная от продуктов, заканчивая высокоточным оборудованием. Санкции закончились, не успев толком начаться. Торговая республика не наглела, с соседями не воевала, если они сами не лезли. Расширялась себе потихоньку за счёт освоения новых миров. Они платили хорошую цену за информацию о перспективных, вновь открытых планетах. И потихоньку набирали мощь. Сейчас даже система затруднялась сказать, на каком месте по силе и влиянию на политической карте человеческого сектора находилась республика. Так вот, эти хитрожопые торгаши опять что-то задумали. На фоне разгорающейся войны с пришельцами они решили отхватить себе пару новых планет, воспользовавшись ужасом и растерянностью в пограничных мирах. Они предлагают свою защиту в обмен на протекторат. «Ну а что в этом плохого?» — удивился я. — Пытаются защитить слабых, молодцы. — Капитан, вы дурак? — Я уже даже перестал отвечать на подобные вопросы. — Эти системы уже под протекцией человеческого содружества? — Ну и в чём проблема? Мы же их защищаем? — но не совсем. — полковник смущённо потерла щёку. — На данный момент мы не имеем достаточно сил в этом секторе, чтобы обеспечить адекватную защиту этих колоний. — Ничёс, а какая-то собака на сене. — восхитился я. — Что? — Да нет, ничего. Меня всё больше и больше начинало раздражать моё родное государство. Всего миротворцами, неуёмными аппетитами и бестолковой политикой. — А о людях кто подумает? — Интересы государства важнее кучки инакомыслящих граждан, — пафосно произнесла гадюка. — Вам, полковник, в политику пора, — заметил я. — Рановато ещё, — ничуя подвоха в моём высказывании, охотно прокомментировала полковник. «Заслуг маловато, да и лучше генералам в отставку уходить». «Так что там с заданием?» — вернул я разговор в прежнее русло. «Эвакуация нашего агента, который собрал всю необходимую информацию». «Полковник, я ничего не хочу сказать, но как же всяческие спецслужбы? Наверняка у вас есть филиалы местного КГБ, ну или там ЦРУ на крайняк. А не спрашивайте меня, что это, я не помню». Но это такие специально обученные чуваки, которые специально обучены для диверсионно-подрывной деятельности. Что же вы, как в плохих книгах, отправляете нас на такое задание просто потому, что мы — главные герои книги, у которых два класса образования?» Полковник смотрела на меня широко открытыми глазами. Похоже, она нихера не поняла. «А почему вы посылаете нас, полковник?» Попробовал я ещё раз. «Приказы не обсуждаются, капитан». Опять она затянула старую песню. «При всём уважении, полковник!» Я её перебил. «Ну давайте хоть один внятный аргумент, пожалуйста!» Полковник охренела, но всё-таки ответила. «Там придётся пострелять. Очень много пострелять, скорее всего». «И что?» «Вас ждёт хорошая награда». «Это хорошо, но тоже не аргумент». «В настоящее время здесь нет подразделений внешней разведки. Вы же их имели в виду?» «Наверное. Не знаю. Но это тоже не то. У вас своя спецура есть, покруче нас». «Вы самые отмороженные?» Гадюка, похоже, втянулась. Уже ближе к телу, но нет. Чёрт, капитан. Да просто вы меня достали уже, и вас тупо не жалко. То есть вам вообще похрен, справимся мы с заданием или нет? от чего эти бараны-внешники раскомандовались? Пусть у себя там командует, а здесь армия. Похоже, кто-то наступил полковнику на больную мозоль. Вот теперь верю, радостно закивал я. Насрать ближнему своему — отличный аргумент. То есть нам можно не напрягаться. так капитан Полковник успокоилась и, похоже, пожалела о своих словах. «Я приказываю забыть вам всё, что здесь было сказано, и приказ выполнить. Всё-таки общее дело делаем. Это будет полезно для вашей карьеры». «А также для вашей и вашего внука?» <къем> «Мы правы. Но есть ещё и награда», — смутилась гадюка. «Вот. Так давайте её обсудим». Торг продолжался около часа. Мне нужны были новые тела и новые базы навыков, но полковник оборонялось смело Все мои атаки натыкались на неприступные, многоуровневые ряды глухой обороны. Я пробовал фланговые атаки и ковровые бомбардировки, но она стояла насмерть. В итоге я получил авансом навык навигации для себя любимого, прокаченный сразу до 25, что позволило бы мне управлять любым небольшим кораблём вплоть до корвета. Также по факту выполнения задания Пакля получит новое тело диверсанта, в том числе с внешними декоративными украшениями, улучшениями. Неплохой результат, я считаю. Причём тело для пакли мне удалось добиться исключительно из-за полного неверия Гадюки в успех нашего мероприятия. Иначе вряд ли она пообещала бы тело стоимостью, как средний боевой корабль. Придётся напрячься. Всё это я обдумывал, когда вышел от полковника и направился к десантному отсеку. Путь мой проходил мимо главного шлюза, где я задержался около автомата с напитками, выбрав себе самый сладкий для восполнения энергии после тяжёлых переговоров. Я маленькими глотками потягивал приторный горячий напиток, заодно глазея на обзорный экран. Меня заинтересовал один из кораблей, висящих в космосе неподалёку. Заинтересовал он меня своим цветом. Он был, в отличие от серых кораблей двенадцатого ударного, угольно-чёрным. Свет солнца освещал его только частично, поэтому я даже толком не мог рассмотреть его очертания и определить тип. Но это был крупный корабль. «Слышь, уважаемый!» Я остановил пробегающего мимо техника. Он остановился и отдал честь. «Блин, я же офицер!» Я тоже попытался козырнуть в ответ, но разлил на себя напиток и мотикнулся. «Что это за корабль?» Я указал рукой на экран. Техник проследил за ней взглядом и нахмурился. вот то наёмники пожаловали!» О чём-то с нашей старушкой перетирали. Известная банда. Может, слыхал бульдоги?» Я завис, отряхивая комбез от капель липкого пойла в позизю. «Да вон, они как раз на корабль возвращаются. А главное, у них ничего такое. Я б Он хохотнул и козырнул ещё раз, удаляясь. «Всего хорошего, капитан!» Тело моё скрутило судорогой, зафиксировав мою неестественную позу. Я всё так же, не разгибаясь, с огромным трудом повернул голову в сторону приближающейся троицы. Два здоровяка размером с клоуна с закрытыми забралами шли чуть сзади и по бокам от среднего, меньшего по размерам. Точнее, от средней. В центре шла молодая женщина без шлема. Ярко-рыжие волосы средней длины, перехваченные лентой на затылке. Зелёные глаза смотрят на окружающую обстановку, надменные даже брезливо. Прекрасное и... такое родное лицо. Я попытался открыть рот, чтобы что-то произнести, Раз разогнуться не получилось. Она на секунду остановилась и посмотрела на меня сверху вниз. «Капитан, с тобой всё в порядке?» «Боже, этот голос...» «А... эм... Я пытался изобразить что-то руками. «Ты глухонемой, что ли?» Она улыбнулась, совсем слегка, кончиками губ. И в глубине глаз мелькнули чертики. «Да, за эту улыбку можно убить, что я, собственно, и делал раньше». «Да», — выдавил из себя. «Понятно», — протянула она. На её лицо вернулась надменность и общее недовольство миром. И вся троица проследовала дальше в шлюзовой отсек. Матовые чёрные бронекостюмы. На груди и левом плече одинаковая эмблема. Оскаленная собачья морда. Перед тем, как дверь закрылась, я успел посмотреть информацию над головой рыжей богини. Никаких тебе ПР или ВР и всяких там циферок. Голубым цветом, обозначающим потенциального союзника, было написано всего одно короткое имя. Такое знакомое. Аста.